Глава третья. Аркадий никогда не ездил на лошадях, но сказал киборгу, что в креслеце вырезанном в прикладине, еще удобнее, чем в седле. Лана, сидевший между Осмодеем и Аркадием, с грустью вспомнил, что в их шарах гравитаторы придают телу полувесомость. С полувесомостью легче летать, чем с полным весом. Аркадий мог включить свой индивидуальный гравитатор, но опасался, что после аварии регулировка не такая плавная, как была. Взлететь неожиданно вверх, а после обрушиться на почву Лана не захотел. Асмодей вел лодку, ориентируясь по горунам. Они оставались позади, одна левее, другая правее. Он ощущал их спиной. Высоту Киборг регулировал гравитатором, тягу создавал один из сохранившихся моторчиков. А на защиту Асмодей использовал и свои с Аркадием скафандры, и генераторы разбившейся ветки, и переносной хронотрансформатор. «Летим в вране!» — похвалился он, когда лодка взмыла над мертвым лесом. «Если рангуны напустят резонансы, то потрясет, но не разорвет!» Внизу мелькали унылые картины, оголенные холмы, пустынные озера, и по зеркальной гладкости воды, неоживляемой дуновением ветра, виделось, что и вода мертва. Скорбный пейзаж озаряли двойным сиянием горуна белая и горуна голубая Холодная игра двойного света лишь усиливала впечатление смерти. «А хроноворота все нет, и мы все летим», — порадовался Осмодей. Его замечание пробудило Лану. Дилон пожаловался. «У меня путаются мысли. Близится хроноворот». Киборг, не любивший, чтобы сомневались в его способностях, объяснил сидевшему Дилону, что в его наборе ощущений каждая гораздо сильнее человеческого, а это что-нибудь дозначит. Так вот, все его ощущало, пока не предвещают непорядка. Такое смятение в голове, еще унылый ответил Дилон. Мысли как огоньки вспыхивают, погасают. Вскоре Осмодею представился случай продемонстрировать чувствительность, своих ощущал. Он сбросил скорость и, склонив вниз рогатую голову, стал во что-то всматриваться. Аркадий спросил, что случилось. Осмодеев ответил нерешительно. Нерешительность ни для каких ситуаций не была у него запрограммирована. «Вдруг запутался, то вижу, то не вижу. Зрение ослабло. Ты же всегда хвалился, что твои глаза разновидность оружия, а не тривиальные приемники света. Аркадий, выпусти на меня льва, с одного взгляда опрокину, я такой. Но вон тот лес впереди появляется и пропадает». Лес был как лес, мертвый, темный. На стволах смешивалось голубое сияние одной гаруны с яркой белизной второй. Кроме этого смешения красок, Аркадий ничего не разглядел в приближающемся лесу. Осмодей закричал. «Мы в царстве привидений! Запускаю защиту!» Теперь и Аркадий видел, что лес впереди то светлеет, то темнеет. Он огляделся. Позади простиралась лишенная трав и деревьев пустыня, она стиралась в дымке. Справа поблескивало озерко, его блеск разгорался и притушивался. Оно-то выступало сверкающей чашей в пустыне, что неразличимо сливалось со своими берегами. Аркадий снова повернулся к лесу. Лес появлялся и исчезал. Как будто какой-то густеющий полок то накрывал, то открывал его. «Разнотык времен, не так ли?» Аркадий тронул за плечо Дилона. «Схлест противоположных потоков времени, что теперь делать?» Лана бормотал, что его угнетает неведомая сила. Он не способен сосредоточиться. со смоде слетела бодрость даже во время падения авиетки он выглядел уверенней аркадий нас то выносит в будущее то отбрасывает в прошлое один рок космодея сиял голубым от левой горуны второй раскаленно сверкал от горуны правой и от такого свечения киборг казался двуликим лодка подлетала к лесу реальные деревья превращались в призраки но полностью не пропадали полустерлись каждая продолжала слабо обрисовываться а затем снова восстанавливалась. Аркадий потряс Делона. «Лана, сколько лет живут на Делоне деревья, вон те, что под нами?» Немалое усилие понадобилось Делону, чтобы во взгляд воротилась осмысленность. Он ответил и снова закрыл глаза. «По вашему счету, этим деревьям лет сорок». «Отлично! Осмодей, мы залетели в хронобой!» Потоки времени, генерируемые одной горуной, сталкиваются с противоположным временем другой. В общем, разнотык. Вот-вот, разрыв времени. Выдержит ли его наша защита? Деревья то показываются в настоящем времени, то отбрасываются в прошлое и будущее. Но они остаются, осмодей. Стало быть, колебания между прошлым и будущим невелико. Ведь пятьдесят лет назад их еще не было и спустя пятьдесят лет не будет. Колебания в сто лет. Вот разрыв времени. «Разрыв сто лет наша хронозащита выдержит!» Лес долго не менял своего облика. Стирался в призрак, густел кладбищем мертвых стволов, снова превращался в привидение. И поглощенный созерцанием леса, Осмодей не сразу обнаружил перемены в самой летательной лодке. Обернувшись назад, он вдруг обнаружил, что коробка с едой для Аркадия пропала. Остальной багаж лежал, одной коробки не было, словно она выпала в полете. но сохранились веревки, скреплявшие коробку с лодкой. Они натягивались под прямым углом, словно по-прежнему схватывали громоздкий груз. Но под ними была пустота. Они обхватывали пустоту. Осмодей крутанул лодку влево. Теперь и веревки пропали, словно их и не было. Осмодей повернул лодку направо, веревки появились. Еще круче, повернув лодку вправо, он погнал ее под углом к прежнему курсу. Коробка не возникла, но что-то под туго натянутыми веревками затемнело. Это могло быть лишь то, что сохранялось от содержимого коробки в их новом полетном времени. Ругательства у киборга были не запрограммированы, но вырвавшееся восклицание было равнозначно брани. «Что с тобой?» — спросил Аркадий. «Надо поворачивать назад. Впереди хроноразрыв увеличивается, посмотри на корму. Там исчезают не только коробки с едой, но и аппаратура. Защита перестает нас экранировать?» «Может, дерево, из которого сделана лодка, сохранится долго, мертвая древесина долговечна. Но нас унесет из лодки, Аркадий. Защита будет экранировать пустоту, а мы будем валяться на мертвой почве в мертвом лесу. Нас разорвет. Голова затормозится в прошлом, туловище устремится в будущее. Это даже не для меня. Бежим назад!» Аркадий не захотел поддаваться панике. Спасение на юге. Там нет ни разнотыков времени, ни хроноворотов. на севере лишь кратковременная отсрочка гибели, только на юг. Единственный шанс сохранить жизнь там, где Осмодей предрекает гибель». «Я гибели не боюсь, Аркадий», — с достоинством сказал Осмодей. «Страх смерти в меня не внедрен. Я опасаюсь за тебя и за этого наполовину безжизненного юношу. Слушаюсь, держу прежний курс». Теперь и Аркадий поминутно оглядывался на багажник. Коробка больше не появлялась, пропали скрепляющие ее веревки. Возможно, уже навеки не состыковаться ему в едином времени со своей пищей. Лучше все же смерть от голода, чем от разрыва времени в теле, утешал себя Аркадий. Потом на корме стали пропадать и другие предметы. Аркадий закричал. Впереди пропал осмодей. На первой перекладине качался его смутный силуэт. Аркадий схватился рукой за призрачное плечо киборга. Пальцы прошли сквозь плечо, как сквозь дымок. Лес заметался, обе Гаруны нестерпимо засверкали в глаза. Аркадий потерял сознание. Когда он очнулся, впереди сидел реальный Осмодей и сосредоточенно вел лодку на две Гаруны. Большую, обжигающую белым жаром, и малую, ласкающую фиолетово-голубым сиянием. Аркадий закричал «Ты жив, Осмодей, ты жив!» «Как видишь!» «Значит, ты услышал меня!» «Я кричал, чтобы ты сменил курс!» «Ничего я не услышал!» Разве можно услышать человека, который жил за сто лет до тебя? Мы были уже в разных временах. Я сам изменил курс в последний миг, когда это было возможно. А восстановила нашу одновременность». Аркадий обернулся. На корме все лежало в прежнем порядке. Коробку с пищей охватывали веревки. Аркадий передернул плечами, избавляясь от тошнотворного страха. Все восстановилось, но путь на юг был закрыт. Внезапная гибель не разразилась, но и спасение не состоялось. Аркадий хмуро произнес. «Куда же нас вынесет? Или мчаться до вечности?» Лана поднял свалившуюся на плечи голову, повернулся. Мутные печальные глаза уставились на Аркадия. «Я рад, что тебе лучше, Лана», — сказал Аркадий. «Мы едва не попали в тяжелый разрыв времени, но благополучно ушли. Как у тебя с головой? Мысли больше не раздувает и не гасит?» «Как огоньки на ветру!» «Меня тревожит только одна мысль», — ответил Дилон. «Ты сказал, что из хронобоя мы ушли? Нас настигает хроноворот. Это не лучше!»